или нуль области, в которых все излучения и сообщения тонут, как камни в воде. Но астрофизики до сих пор считали ноль поля досужей выдумкой, склонных к чудовищным фантазиям путешественников космоса. После печального обряда и совещания, не занявшего много времени, Эркноур включил аномизонные двигатели».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 Ушли во временное небытие два астронома, геолог, биолог, врач и четыре инженера. В дежурство вступила следующая очередь опытный астронавигатор Пел Лин, свою вторую экспедицию, астроном Ингрид дитра и добровольно присоединившийся к ним электронный инженер кейбер Берр. Ингрид с разрешения Пелла часто удалялась в библиотеку рядом с постом управления.